Ник, хоть и глуповатый, помаленькой мутилой отыграл сперва раков, потом рыб, потом русалку, при этом он нахально попенял Жихрю, что русалка не первой свежести. Потом и утопленника. Вот уж без кого богатырь вполне мог обойтись. Довольно, сказал Жихрь. А то мне и так уже одна вода.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 Пожелав русалка, подвернув под себя толстый чешуйчатый хвост, что поло рыбий костью богатырские штаны. Видишь, какая рукодельница, похвастался мутила. А я её с дуру чуть не проиграл. Озеро же твоё, забирай. Как же я его заберу? удивился жихарь. Разве что вёдрами перетаскать, только куда? Ат, говорят, люди умные, люди умные, вздохнул Мутила. Если вы такие умные, чего же вы под водой-то не живёте? Всё вам объясни, всё покажи на свою голову. Ну давай-ка, свой плат наговорённый. Я с людьми всегда по-честному. Жихрь, ни слова не говоря, протянул ему подарок книжный, водяник подул на плат. и опустил один из углов в воду жихре трудно было чем-нибудь удивить клюж видел он даже моры поставленные на папа тем не менее рот он разинул вода в озере начала стремительно убывать впитываясь в платок обнажились и стали обрушиваться крутые берега, даже избёнка поползла было к обрыву, но не доползла. В конце концов на месте гремучего вира образовалась громадная глубокая яма, над ней, который бились и подпрыгивали многочисленные рыбы. Рыбу жалко, сказал жихарь. Заря пропадёт. Достань хоть малинка водички-то.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 Точно, ахнул богатырь. Ты к точнее некуда. Я ведь тебя предупреждал. А насчёт воды не бойся, она вся никуда не уйдёт. Знаешь, сколько ключей бьёт на дне? А скоро ещё горный снег начнёт таять, так помаленьку и новое озеро наберётся. он вытащил платок перевязал все четыре конца узлами и вручил жихарю платок был